Глава 12. Следующие несколько дней пронеслись мимо как листья, скинутые разогравшимся ветерок. Они и походили друг на друга, как листья одного дерева, отличаясь лишь, когда начинаешь приглядываться. Каждое утро Ильмар приходил на кухню, желал доброго утра Ляне и быстро выпивал свой кофе наспех заедая его какой-нибудь выпечкой. Всё это происходило под осуждающий бубнёж девушки: "Сел бы и поел нормально". Я б сама подняла, от меня не убудет. Что за привычка такая заставлять мужчину таскаться по утрам к себе в спальню? Эльмар был в восторге от привычки Мариты, и всё недовольство Лиана стекало с него, не оставляя следа. Радостно улыбаясь, юноша брал уже приготовленный поднос с кофе и булочками и шёл с ним наверх, в комнату чародейки. Он готов был бесконечно любоваться на неё, полусонную, в прозрачной ночной сорочке, несмотря на сразу же накатывающее возбуждение, которое невозможно было скрыть. И лукавые взгляды желанной женщины, чуть насмешливые, чуть оценивающие, от которых по телу проходила жаркая волна, а поля щёки, ему нравились. Вот только надо было при этом не стоять столбом, пялясь на недоступную красавицу, а пытаться поддерживать разговор, иногда даже самому его начинать. Но Ильмар постепенно наловчился хитрить. Марит очень любила древние легенды, так что вечерами он читал сборник Такота Макеути, а с утра намёками подводил чародейку к выбранной им теме. И в итоге та не просто пересказывала краткое содержание справочника, а дополняла интересными подробностями. Конечно, Марита почти сразу раскусила наивные попытки манипулирования, но ей действительно нравились различные истории, которые она помнила наизусть, и было приятно делиться ими с таким благодарным слушателем. Марита признавала, что делает это для себя». Обучение Ильмара зельеварению тоже было в первую очередь для её же пользы. Чародейку мутило от ежедневных однообразных действий, а отворотные и лечебные зелья требовались постоянно, в большом количестве. К сожалению, люди часто болели, особенно осенью, и изменяли своим супругам. Последняя Марита не понимала, осуждала и предпочла бы сжечь распутника на медленном огне. Но сердобольные женщины почему-то хотели вернуть гуляку в лоно семьи. И чтобы дети не росли без отца, и чтобы злые языки не болтали зря, и чтобы в доме были мужские руки. Множество причин, но цель в итоге одна вернуть загулявшего мужика. Гораздо тяжелее марите давались отворотные зелья для женщин, которые порой тоже могли загулять на стороне. Одно дело, когда она от слабости напередок ускакала или поддалась соблазнению опытного лавеласа, совсем иное, когда ушла в загул от достойного мужа, забыв о детях. И самое сложное Когда встретила настоящую любовь, а жить надо с другим, постылым. Когда Марита пыталась решить всё по-любовно, чтобы все остались довольны. Да она над каждым подобным делом раздумывала, не сразу выдавая зелье или обещая свою помощь. А лес-то большой. Кто так своей деревенской виду не пойдёт, а кто-то упрямо попрётся за правдой к самому великому магу. Чтобы такое было пореже, Марита придумала хитрость. Магом она большинство таких просильщиков прогоняла, но давала намёк, где найти старую колдунью, которая и запросит поменьше, и поможет быстрее. А потом сама же и встречала их в полуразрушенном домишке, выслушивала, советовала, отвары давала, или даже шла в деревню, чтобы разобраться во всём лично. К ней ведь не только склеить разбитую любовь приходили, но и по другим делам. Это только кажется, что великий маг должен лишь великие проблемы решать. Спасать короля, лордов, может служитель храма, а простой народ как же? И как понять, уход кормильца из семьи это великая проблема или пустяк? Или пропажа одного из перстней королевы? Королева же, и неважно, что перстней у неё десятки шкатулок. Вот обвинение о воровстве горничной, которая на самом-то деле перстни этого никогда не трогала, точно проблема, и великая. Потому что могут казнить ни в чём не повинного человека. И так постоянно. День за днём, месяц за месяцем, год за годом. Столько ответственности, столько забот. Ещё зельье эти постоянно вари, одни и те же. После того, как Ильмар помогал Марите одеться и обуться, иногда умудряясь при этом подславать пальчики на её ножках, парочка иль испускалась в лабораторию или разбредалась каждый по своим делам. А делу у них хватало. Не только у чародейки, но и у Ильмара, которого Лиана гоняла и в хвост, и в гриву. пользуясь разрешением обращаться к нему по любому важному по её мнению вопросу. Надо молока, мёда и трав, и договориться о поставке дров на зиму, заявляла она утром. И юноша послушно отправлялся с ней в Караловую рощу, где была лучшая в округе пасека. Заодно они тогда выкупили целого кабана, и именно Ильмару пришлось тащить его на себе всю обратную дорогу. Надо больших горшков и несколько бочек под соление на зиму, объявляла через пару дней Лиана. И они отправлялись в Золотой Бор. Хотя Эльмар уже был там недавно, чтобы закупить бумаги и перьев, обычных, не волшебных. Хорошо, что подбочкие им тогда выделили небольшую телегу. Вот только вместо лошади тащить её пришлось бедному парню. Бельё и скатерть совсем истрепались, жаловалась ещё через несколько дней Лиана. Кстати, за навески тоже неплохо было бы поменять. И они отправлялись в Изумрудный Яр, где жили самые лучшие в округе рукодельницы. Возвращалась тогда Лиана очень довольная, понабрав заодно покровал красивых ажурных салфеток, ковриков на лестнице. А Ильмар брёл за ней весь увешанный сумками. Неудивительно, что ему больше нравились дни, когда служанка с утра просто ворчала. Значит, сегодня они не попрутся неведомо куда, неведомо зачем, тратить деньги, которых постоянно не хватает. Вместо этого Ильмар спустится вместе с Маритой в лабораторию и станет варить ароматные зелья, а чародейка будет сидеть за столом, читать книгу и иногда подсказывать, как сделать лучше, а как лучше вовсе никогда не делать. Быть д'ельеваром оказалось гораздо проще, чем секретарём. Но юноша старался выполнять свою работу хорошо, потому что в награду Марита всегда его хвалила, иногда гладила по голове или целовала в щёку. Ради этого можно было и трёх кабанов на себе притащить.